и расположился на верхней палубе. По обе стороны от него, опираясь на копья и алебарды, стояли телохранители в расшитых узорами шелковых одеждах. Уже наступила зима. Небо было чистое, дул слабый ветер, река спокойно катила свои воды. Смеркалось. Над восточными горами взошла луна, яркая, как солнце. Поблескивавшая при ее свете великая река Янцзы напоминала широкую полосу белого шелка. Перед глазами Цао-Цао, словно на картине, раскинулись горы Наньбин. На востоке взор его охватывал реку до самых границ Чайсана, на западе — до Сякоу. На юге выселить горы Фань, на севере тянулся Улинь, «Черный лес! Какой необозримый простор!» У Цао-Цао стало легко и радостно на душе, и он распорядился устроить для военачальников пир. Когда все собрались, Цао-Цао сказал. «Подымая войско во имя справедливости, я поклялся принести народу Поднебесной мир и покой». Могу ли я не иметь успеха в любом, даже самом трудном деле, обладая несметным войском, надежным и преданным мне? Остается только покорить Дзяннань, и тогда в Поднебесной не будет ни смут, ни тревог, и мы сможем радоваться великому благоденствию и наслаждаться богатством и славой. Были мы когда-то друзьями с Цао и я знаю двух его дочерей, таких красавиц не сыщешь во всей Поднебесной. Одна вышла замуж за Джоу Юя, другая — за Суньце, но это неважно. Вот захвачу Дзяннань и обеих возьму себе в жены, поселю в башне бронзового воробья на реке Джанхэ, и будут они меня услаждать на старости лет, ведь в нынешнем году мне исполнилось 54 года. Вдруг до слуха Цао-Цао донеслось карканье ворон, летевших на юг. «Что это они ночью?» — раскричались, — удивился Цао-Цао. «Им кажется, что уже рассвело, так ярко светит луна», — ответили приближенные. Цао-Цао, изрядно захмелев, встал на носу корабля, поднял кубок с вином, низко поклонился реке. Затем он осушил кубок и сказал, наклонив копьем. Этим копьем я усмирял мятежников, покорил Люй Бу и Юань Шао, уничтожил Юаньшу. С этим копьем я проник в северные области, дошел до ляодуна и сколесил вдоль и поперек всю Поднебесную. Никто не смел противиться моей воле. И сейчас я чувствую такой подъем духа, что мне хочется петь. Пойте же вместе со мной. И он запел. За чашей вина нам хочется петь и смеяться, Не думать о том, что мало живет человек, Что словно роса в лучах восходящего солнца Пройдет наша жизнь, растает недолгий наш век. Веселье души в согласии живет с вдохновеньем, А с думой лихой забота живет заодно. Я средство нашёл от дум и забот отрешиться. Советую вам это верное средство — вино. И черный халат, и ворот зеленый носил я В минувшие дни, не зная ни дум, ни забот. А ныне гостей зову я, игрою на лютне, Как старая олень на лук свое стадо зовёт. Седой, словно лунь, играю на старенькой мшене, Сзываю друзей, пою, озабоченный тем, Что время придет, и пальцы застынут на струнах, Настанет тот час, когда я умолкну всем. Забота всегда грызет изнутри человека, Кого этот червь усердием своим не извёл. Весь край исходил на юг от реки Хуанхэя, Но только нигде я места себе не нашёл. Во время бесед, во время перов и веселья Я помнил о том, что есть благодетель и друг. Бледнеет луна, и гаснут высокие звезды,